«Черти, дьяволы гладкие!» — ругалась кухарка, стараясь схватиться за железное коромысло и вылезть из раскачивающейся кади. «Восемь пудов до обеда тянет, а пихтерь сена съест, так и гирь не достанет», — опять объяснял красивый молодец и, повернув кать, выбросил кухарку на сложенное в угле кулье Баба, шутливо ругаясь, начала оправляться. «Ну-ка, а сколько во мне будет?»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 ответила, развеселившись Катерина Львовна, и приподняла кверху свои локоточки. Сергей обнял молодую хозяйку и прижал ее твердую грудь к своей красной рубашке. Катерина Львовна только было пошевельнула плечами, а Сергей приподнял ее от полу, подержал на руках, сжал и посадил тихонько на опрокинутую мерку. Катерина Львовна не успела даже распорядиться своей хваленую силою,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 «Ведь вот трианафемская его душа, какой смелый!»